Живёшь пока ещё, слава Богу, мужчина. В обморок не упаду и не расплачусь, как ребёнок. Говорите, прибавил он строго и настойчиво. Говорите, я вам приказываю. Что ж делать, рабби? слезливо задыхала прижевалка. На всё воля Божья. Всевышний знал, что творил, когда им многострадальному Иову посылал испытание. мы должны следовать великим примерам Танаха. «Не учите меня об Иове, я и без вас знаю», – перебил ее старик. «Я вас спрашиваю, что такое у нас случилось?» «Ах, Рабби, в этом-то и дело!» «Я по правде и сама не знаю еще хорошенько, что именно случилось и насколько все это правда. Но так как слыхал и я, так посторонние говорили». чужие люди забежали к нам на кухню справляться, правда ли? Мы в то время ещё только с постели поднялись, как они уже прибежали и спрашивают, точно ли? А мы и не подозревали ещё ничего, даже в толк себе взять не могли. И чужие-то, никто просто верить не хочет, хотя, кажись, весь город уже знает и кричит об этом. О, боже мой, что за бестолковая, теряю терпение. И как бы обессилев от досады, опустил руки бен-Давид. Да объясните же толком, о чём кричит, чему верить не хочет. Я же и объясняю, рабби. Я всё как есть по порядку объясняю. Но только вы-то сами, рабби, Бога ради, будьте поспокойнее. Да не мучте же, чего вы душу из меня тянете? Хас вешулаум, рабби, сохрани, Боже, Как это можно? Я только хочу предупредить, приготовить вас, моего благодетеля, к тяжкому удару и рассказать по порядку. О, мучительница, воскликнул старик в досаде отчаяния, вздев кверху глаза и плечи. Но «Ну, говорите по порядку, пусть так, но только скорее. Вот я же и говорю, рабби. Они говорю вам спрашивают, точно ли А мы не верим, не можем верить. Да и как поверить, чтобы девица такого благородного дома, от росы такой благочестивой, знаменитой фамилии, а тут вдруг входит сама Балбоста и спрашивает, где Тамара. Эта Балбоста, значит, вставши с постели, по обыкновению к ней в комнату прошла. Мы ей на это и объясняем, что так и так, мол, А тут сейчас с ней и обморок этот сделался. При нас, впрочем, только вскрикнула, а уж обмороку вы сами, рабби, свидетель были. Мы ведь уж потом прибежали на вас же зов, мы этому не свидетели. Да говорите толком, вскипел, наконец, выведенный из терпения Бендавид. Умерла она, что ли? О, рабби, если бы умерла, это бы еще ничего, но нет к несчастью. хуже, гораздо хуже этого. Старик побледнел и, опустив руки, впился в приживалку неотступно вопрошающим взглядом. Что же хуже? Говорите, говорите всё. Я готов, с трудом переводя дух, пролепетал он почти шёпотом. Увы, раби, она убежала. Как убежала? Куда? Сорвавшись с места, вскочил вдруг на ноги бендавит. Не знаю в точности, но говорят, только Бога ради, не пугайтесь достопочтенной Рабби. «Куда, черт возьми!» — гневно крикнул на нее Бендавид. В монастырь Рабби, в женский монастырь, принимать авой де зуре, христианскую веру.